Глава 18. Дорога ведет через западное побережье. Аро развивает скорость до ста километров в час, и растительность вдоль обочины смазывается в сплошную зеленую полосу. Байкер мчится по привычке. На закат и так успеваем. Солнце висит довольно высоко, чувствую, как припекает кожу. Аро сворачивает на дорогу, бегущую к бару на холме. После едем в гору, и бетонка уходит небольшой извилиной направо. В конце ждет очень крутой подъем наверх. Добираемся до вершины, парень останавливает мотоцикл на небольшой стоянке, забитой кучей байков. Чтобы припарковаться, приходится перекрыть выезд нескольким скутером. Входом в бар служит узкая лестница из гладкого камня, деревянные перила лишь с правой стороны, поднимаемся на один пролет. Мы на небольшой круглой площадке, сбоку каменная тропинка в дамскую мужскую комнаты. Прямо перед нами еще одна лестница, что ведет на первый этаж. Разные стили музыки, звучащие с двух этажей бара... Смешиваются громкие звуки, слышные отсюда. Перевожу дыхание после первой лестницы, останавливаясь на площадке, чтобы немного отдышаться. Аэро ждет, не говоря ни слова, а пока не решает, что можно идти дальше. Поднимаемся на первый этаж. Справа от входа диджейская стойка, за ней небольшой бар, где подают напитки. Слева проход к бассейну под открытым небом, вокруг него расставлены шезлонги. Проходим мимо бассейна к столикам белого цвета, размещенном на смотровой площадке, что огорожено перилами, сделанными из стволов молодых деревьев. По всему ограждению расставлены маленькие свечки в стеклянных сосудах, а за ним открывается прекрасный вид на море и небольшие зеленые островки по соседству с Панганом. Бар забрался довольно высоко, страшно бросить взгляд вниз. Занимаем один из столиков в первом ряду, чтобы никто не перекрыл вид на сансет. Подходит официант, заказываем пару шейков – Пытаюсь перекричать музыку, которая гремит из всех колонок. Заката еще нет, но вид с холма прекрасен и без него. Ощущая простор, какой чувствуешь лишь на вершине горы, наслаждаясь красками зеленого пангана, разглядываю море, обнимающее остров по краям, облокачиваясь на спинку стула, губы расплываются в расслабленные улыбке. «Нравится?» Аару смотрит на меня. Наши стулья, развернуты в сторону моря, их разделяет лишь маленький столик. «Незабываемое впечатление», — говорю сияющим лицом. Глаза пришельца улыбаются, рука тянется к моей, пальцы сцепляются в замок. Не могу определить, от чего счастлива, от захватывающего вида или от того, что любимый близко. Бывают моменты, когда забываешь, что он не с нашей планеты. Инопланетянин настолько родной и близкий, теплый, как люди, а внешне... Нет, пожалуй, внешне, а рок красивее земных мужчин. Утонченные черты лица, большие голубые глаза, пепельный цвет волос... Лишь чересчур светлый цвет кожи да белые брови выдают неземное происхождение, но не ухудшают общего вида, наоборот. Добавляют изюминку в прекрасный образ. Если закрыть глаза на странные привычки в еде и одежде, то парень очень похож на человека. Боюсь потерять ощущение долгожданной близости. Пальцы сжимают руку Ааро. Пришелец переводит взгляд на меня. На легкой улыбкой касается губ. Можно вечно утопать в голубом омуте космических глаз. «Извините». «Ваш заказ». Романтическое настроение сбито официантом. Вынуждает расцепить пальцы, сплетенные над столом, чтобы поставить напитки. «Приятного вечера!» Официант удаляется. Я расстроена. На руках, что недавно держала ару, тянется к стакану. Отпиваю из разноцветной трубочки немного арбузного шейка со льдом. Напиток освежает. Любимая следует моему примеру. Погрустневшие выражение лица... Говорит о том, что пришелец тоже огорчен невольным пресечением безмолвного общения. Как продвигается исследование? Спрашиваю я, чтобы увильнуть от плохого настроения. До недавних пор гигантскими шагами. Пришелец улыбается, но в любом случае работы еще много. Ответ успокаивает. Никак не избавиться от страха, что Ааро может покинуть остров в любой момент. Чувствую, что нравлюсь ему, но в глубине души сомнения, что пришелец относится ко мне серьезно. Вдруг наши отношения не более, чем курортный роман. Если один из нас покинет остров, то связь прервется навсегда. Ловлю себя на мысли, что хочу продлить отношения с пришельцем как можно дольше, даже если наше общение не выйдет за пределы острова. Вздыхаю, прикладываю соломинку к губам, выпиваю половину шейка за раз. Заскучала? Ару замечает грустное выражение лица. «Если хочешь, пойдем на второй этаж. Музыка там, тише, нормально поговорим». «Да, пожалуй», — ставлю на стол опустевший стакан, на дне полурастаившие кубики льда. Мой спутник поднимается со стула и предлагает руку. Хватаюсь за нее, чтобы встать, направляемся к выходу на лестницу. Еще один пролет, и мы на втором этаже. Небольшой бар, но справа от входа, как и на первом этаже, но нет диджейского пульта. Из колонок слышится негромкое регги. На открытой площадке миниатюрные деревянные столики, рядом с ними мягкие лежаки, развернутые в сторону моря. Присаживаемся. Отсюда вид не хуже, чем с первого этажа, зато музыка играет тише, обстановка спокойнее, да и людей меньше. Смотрю на солнце, оно понемногу опускается. предзакатные лучи начинают окрашивать облака в сиреневый цвет. Интересно посмотреть на сансет с вершины холма. Должно быть потрясающее зрелище. По слухам, бар всегда собирает много людей под вечер. Смотрю на Ару, тоже наблюдает за солнцем, уходящим вниз. Взоры людей вокруг также устремлены в сторону горизонта. Чувствую прикосновение к руке, что покоится на столе. Слушаю знакомое жужжание в ушах. Рад, что приехала в бар на холме со мной. Мысли о Ару звучат в голове сквозь шум трансляции. Нравится быть рядом с тобой. Надо почаще проводить время вместе. Улыбаюсь, глаза продолжают смотреть на заходящее солнце. «Всегда за», мысленно отвечаю я. Прости, что включил трансляцию без предупреждения. Хотелось услышать, о чём ты думаешь. Моя улыбка становится шире. О том, что каждый сансет хотела бы проводить с тобой. Аэро мысленно смеётся, но внешне дёргаются лишь уголки губ. А как насчёт рассвета? По-моему, встретить солнце у нас с тобой тоже неплохо получилось. Киваю, лицо расплывается в улыбке, вспоминаю танцы, аддеты и утро, проведённое вместе с любимым. Да, было бы чудесно. Мечтательно проносится в мыслях, забывая о том, что Аару слышит. Поздно спохватываюсь, что чересчур откровенно говорю о чувствах. А если отпугну? Кидаю на спутника быстрый взгляд, с облегчением понимая, что искренние мысли не вызывают у него отторжения. Пришелец продолжает сидеть на лежаке, ноги скрещены, моя рука покоится у него в ладонях, Аару улыбается заходящему солнцу. «Привет, сладкая парочка!» Слышу посторонний женский голос. То попал в трансляцию? С удивлением, думаю, я, но не мигом прекращается. Поворачиваем голову назад. Над нами вырастает Мара. Чуть позади неё Мстислав, поза зловещие руки сложены на груди. Угу, а значит, мы не подслушали чужие мысли, Мара говорит слух. «Привет», — бормочет Аару, его тело вздрагивает, рука быстро отпускает мою, хмурю брови. «Очень романтичное место для свидания, м -м. «Отмечает Мара. Закат, море, Рэги на заднем фоне». Ее руки скрещиваются. Девушка смотрит на Аару, одна бровь вздернута. Мстислав возвышается позади нее, как скала. Складывается впечатление, что Мара пришла с охранником. Зависает неловкое молчание. Чувствую, как растет напряжение, перевожу взгляд на Аару. «Мара? Я же объяснил». Парень мнется перед тем, как начать говорить «Мы с Анной не пара и не встречаемся. Просто друзья. Помогаю ей по мере необходимости». Сердце проваливается в желудок. Дыхание перехватывает, пытаясь сделать вдох, но не могу. «Помощь?» — недоверчиво спрашивает девушка. Ее взор нацелен на Ару. «И как проявляется твоя помощь?» Поднимаю глаза на Мару. По лицу видно, что та сдерживает злость. «Почему такая реакция?» Ревнует? Значит, есть причина? Комок подкатывает горло. Чувствую, что вот-вот расплачусь, но не позволю выцесли сам наружу. Не хочется плакать перед обманщиком. Нет желания унижать себя. Какая же я наивная, снова поверила ему. И ежу понятно, что между ними связь. Достаточно взглянуть на Мару, которая из ревности бросает колкости. Нет, Восклицаю я, но возглас больше походит на всхлип. Вскакиваю с лежака. Взгляды резко переводятся на меня. «Между нами ничего не и быть не может», — говорю на повышенных тонах. Аару видит мое лицо, излучающее гримасу боли, и его плечи опускаются. Мара кидывает меня оценивающим взглядом, скрещенные руки на груди. «Пожалуй, даже о дружбе можно и не говорить», — голос снова повышается, смотрю на парня в упор. Рядом сидящие люди поворачивают головы ко мне, — «Нет, знаешь что?» — почти кричу я. Теперь мой взор обращен на девушку. «Даже видеть его не хочу!» Дрожащей рукой указываю на пришельца. Глаза, наполненные слезами, устремляются на него, отчего ааро кисает еще больше. Его голова опускается, не в силах выдержать мой огорченный взгляд. Мара негромко смеется. Резко поворачиваюсь к ней, глаза мечут молнии, получая в ответ ехидную улыбку, от чего трясет еще сильнее. Но больше не в силах находиться в противной компании, ноги сами несутся к выходу на лестницу. «Аня, подожди!» — слышится за спиной голос Ааро, и я ускоряюсь. Добираюсь до лестницы в полной прострации, избегаю по ступенькам. Первый этаж пролетает мимо. Больше не в силах сдерживать слезы, что ручьями текут по лицу. Сквозь пелену ничего не видно, замедляю шаг. На парковке до меня доходит, что я осталась одна, да еще и без байка. Стараюсь не останавливаться, глаза смотрят четко вперед. Без оглядки сбегаю с горки, чтобы быстрее добраться до главной дороги. Поймаю байк или машину и доеду до резорта. Ручьи слез без остановки текут из глаз. Чем ниже спускаюсь с холма, тем больше даю волю рыдания. «Какая же я дура!» — мысленно ругаю себя. Наступила на те же грабли. Ничему жизнь не учит. Неудивительно, что снова вляпалась. Я на основной дороге. Дыхание сбивается, надо передохнуть. Упираюсь руками в колени, чтобы восстановить его. Перевожу дух, оборачиваюсь назад, но Ааро не бежит следом, чтобы остановить меня. Размечталась, осаживаю себя. Конечно, пришелец не хочет, чтобы Мара узнала о нас, и, как ни в чем не бывало, продолжает встречать закат с ней, а не со мной. что я надеялась? Волна слез накатывает с новой силой. Провожу спуска несколько минут, и не могу дождаться байка или машины, как назло никто не проезжает мимо. Пройдусь пешком, лишь бы не стоять на месте, не хочу думать об Аару. Ходьба немного успокаивает, и через пару минут с раздаются намного реже, волна слез отступает. Наконец позади слышится звук приближающегося транспорта. Оборачиваясь, рука вскидывается, подаю знак, что нужно подбросить. Черный пикап остановился рядом, а я думала, что проедет мимо. Хоть в чем-то повезло. Окно пассажирского сиденья открывается, из машины выглядывает водитель, Вижу Сергея, и мои брови ползут вверх, быстро вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Привет, все нормально?» — обеспокоенным голосом спрашивает парень. «Подвезти?» «Да», — отвечаю я, — голос предательски дрожит. Залезаю в машину!» Водитель приоткрывает дверь. Забираясь внутрь, лишь на пассажирском сиденье получается выдохнуть. «Что произошло?» «Кто тебя обидел?» — не унимается Сергей. «Может, нужна помощь?» «Пожалуйста, отвези меня домой», — снова начинаю всхлипывать. «Хорошо», — беспокойном голосом говорит парень, пикап трогается с места. «Едем молча. Я благодарна Сергею за отсутствие вопросов. Не хочется разговаривать. Нет желания рассказывать о том, как сильно ранил меня Ааро, а на самом деле, как сама себе больно сделала. Все было ясно с самого начала. Просто я так хотела быть обманутой». Вспоминаю красивые слова, что говорил пришелец. Не могу поверить, что спокойно принимаю за истину лапшу, навешанную на уши. Нужно доехать до дома. Пытаюсь успокоиться, чтобы уснуть. И к утру полегчает, наверное. В любом случае, на данный момент не желаю думать об ужасной ситуации. Угораздило же вляпаться. «Предложение в силе», — прерывает размышления Сергей, голос звучит мягко. «Переезжай жить на виллу, у нас спокойно, иногда даже весело». Уверен, с нами не попадешь в нелепую ситуацию. Смешок срывается с моих губ. Должно быть, действительно, выгляжу глупо. Спасибо за предложение, но не горю желанием жить в одном доме с Марой, признаюсь я. А, не нравится Мара? Сергей удивленно приоткрывает глаза и усмехается. Больше не проблема. Пару дней назад девушка переехала жить в другой дом. Теперь у нас даже две пустые комнаты. Выбирай одну из них или занимай обе Парень ненадолго отвлекается от дороги, улыбается, глядя на меня. Не в силах ответить тем же. Следовало ожидать, что Мара переедет жить к пришельцу. К этому и шло. От мысли о злополучной парочке в груди закипает злость, и даже плакать не хочется. Как ненавижу их, особенно Ааро. Постоянно обманывал. Инопланетянин, приехавший на курорт, а я как одно из развлечений. Кто знает, может, экспедиции вовсе нет, а он просто забавляется земными женщинами. Не знаю, как Лукас, но его друг... На острове точно ради этой цели. На минуту кажется, что терять больше нечего. «А... а если переехать на виллу прямо сейчас?» Сергей теряется. По удивленному выражению лица понятно, что не ожидал вопроса. «Да...» — не сразу отвечает парень. «Давай заедем в резорт за вещами, а после сразу к вам». «Хорошо...» Вижу, как Сергей чуть улыбается уголками губ. Скорость повышается, должно быть, боится, что передумаю. Не знаю, чего жду от переезда, но прекрасно понимаю, что больше не смогу жить в резорте, где все будет напоминать об Ааро, о нашем знакомстве, о том, как пришелец лечил меня ночных разговорах. Зато на вилле буду не одна. Новые соседи помогут отвлечься от угрюмых мыслей. Смена обстановки – то, что нужно. Принимаю окончательное решение переехать на виллу. Подъезжаем к резорту, машина останавливается на парковке – Я быстро открываю дверь и спрыгиваю на землю. Взгляд устремляется в сторону дома Мира и Глеба. Света нет. Ну, сообщу о переезде завтра, мысленно решаю я. Сейчас не в состоянии ждать ребят. Забегая в дом, свет включается во всех комнатах. Не церемонюсь, собираю сумки быстро, даже не думая аккуратно сложить вещи. Так и подмывает схватить чемоданы и уехать в никуда. Даже не удосуживаюсь проверить, ли собрала... Выставляя сумки на крыльцо, запирают дверь. Ключ от дома отдам завтра. Сергей направляется ко мне, чтобы помочь спустить с веранды чемоданы. Дам их до пикапа. А еще байк. Указываю на скупе, оставленный на парковке. Давай уберем сумки в машину, а я поеду на скутере. Думаю, тебе нужно отдохнуть, — лаконично предлагает парень. Не советую ездить на мопедах во взвинченном состоянии. Вернемся за ним завтра. «Хорошо. После недолгих колебаний соглашаюсь я. В любом случае, надо заехать к ребятам, чтобы сообщить о переезде и заодно отдать ключ». «Сергей прав. Лучше не залезать на водительское сиденье». Прошлая попытка сесть за руль в состоянии эффекта закончилась аварией. Сломала ногу. «А теперь ни один пришелец не придет на помощь, чтобы вылечить меня нанороботами». Закидываю сумки в багажник. Сергей занимает водительское место, дверь захлопывается. Подхожу к машине со стороны пассажирского сиденья. В ушах начинает звучать прекрасная космическая музыка. Сразу узнаю ее. Ибоха. Назираюсь по сторонам, хочется понять, что происходит и что ей нужно от меня, но могу смотреть лишь в одну сторону, как и в прошлую встречу на вечеринке. На этот раз и Боха приковывает взгляд к покинутому дому. Маленькая красивая фея нависает над входной дверью. О. «Знаю, чего ждешь от меня и Боха», — мысленно восклицаю я. «Хочешь, чтобы осталась дома, и посреди ночи снова приедет он?» «Угу. Выслушаю кучу извинений. Будет говорить, что скрывает наши отношения из-за непонятных законов. Пройденный этап. Знаю, что примирение Саару не приведет ни к чему, кроме новой боли. Прости, но больше не желаю тебя слушать». «Может быть, и бог работает на пришельца?» «Я же не знаю, что именно дал мне Лукас». А если я проглотил опасный препарат, а то и вовсе микроробот, влияющий на сознание? Вдруг с помощью него Ару заставляет меня плясать под свою дотку? Охваченная страхом, закрываю глаза в надежде избавиться от видения. Ноги осторожно придвигаются к машине, пальцы нащупывают ручку. Закрытыми глазами опускаюсь на сиденье, дверь захлопывается. Прячу лицо в ладонях, чтобы не привлекать внимание Сергея, но парень замечает мое странное поведение. «Все в порядке?» «Да. Просто голова немного разболелась». «Лгу я». «Выдвигайся прямо сейчас, пожалуйста. Хочу уехать быстрее». «Хорошо». У водителя удивленный голос трогается с места. Часто дышу, пока отъезжаем от парковки. Мелодия звучит в ушах. Не поднимая век, выбираемся на главную дорогу, и музыка начинает стихать. Через пару минут звуки полностью замолкают. Отнимая руки от лица, глаза открываются, часто моргаю... И буха ушла. Убеждая, что все в порядке, и никто не заставляет смотреть в определенном направлении. С обличением вздыхаю, Сергей снова косится на меня, но ничего не говорит, смотрит на дорогу. «Прости, у меня был тяжелый день. Чувствую себя виноватой». «Все нормально», — заверяет парень. «Большое спасибо, что ты помогаешь. Твоя поддержка очень кстати». Сергей улыбается. «Всегда рад помочь». «Дальше едем в абсолютной тишине». Тело расслабляется, успокаиваюсь. Переезд действует благоприятно. Доезжаем до виллы. Парень вынимает сумки из багажника. «Будешь выбирать комнату?» — спрашивает он. «Свободна одна на первом этаже, одна на втором. Из нее недавно выехала Мара. Пошли, покажу обе». «Подойдет та, что на первом». Ни секунды не раздумывая я, не горю желанием заселяться в комнату Мары. Лишние напоминания о ней и об Аару. Отлично, будешь жить прямо подо мной. Сергей расплывается в улыбке. Поднимаемся по лестнице к главному входу. В прошлый раз на авиле собралось много людей, играла музыка, а теперь тихо и спокойно свет приглушен. Парень помогает занести багаж в комнату на первом этаже, сумки остаются у выхода из спальни. «Выйдешь поесть через полчаса?» – спрашивает парень. «Как раз пойду готовить ужин». «Хорошо, спасибо большое. Я действительно очень благодарна». На лице Сергея улыбка, он закрывает за собой дверь. Вздыхаю, взгляд падает на сумки. Понимаю, что не хочу разбирать их. Я настолько опустошена и без сил, что решаю прилечь. Для начала нужно прийти в себя. Укладываюсь по центру кровати. Руки и ноги раскидываю в сторону. Тело изображает звездочку. Закрываю глаза, внутри пустота, вокруг тоже. На секунду кажется, что зря приехала на виллу. От тебя не убежишь, но... Теперь поздно отнекиваться. Перед ночью я на вилле, а дальше будет, что будет. Проходит несколько минут, понимая, что одиночество не поднимет дух, а самокопание не исправит ситуацию. Поднимаюсь с кровати, достаю из сумки новую одежду, чтобы переодеться к ужину, выбираю розовую майку и джинсовые шорты, причёсываю волосы перед зеркалом туалетного столика. Топаю к выходу из комнаты, пальцы обиваю дверную ручку, делаю глубокий вдох и выдох, рука тянет ее вниз, Прохожу по коридору мимо лестницы, ведущей на второй этаж, я на кухне. Сергей хлопочет возле плиты. Деревянная лопатка помешивает еду, шипящую на сковородке. Не слышит, как вхожу. Не хочется отрывать его от процесса. Усаживаюсь за массивный стол неподалеку от барной стойки, упираюсь локтями в лакированную поверхность опускаю голову на ладони, тяжело вздыхаю. Одной и в комнате не моготу, а на кухне. «Отвлекусь на Сергея!» хотя не уверена, что его общество сделает меня хоть капельку счастливей. Пока парень вертится возле плиты, я представлена своим мыслям, но ни о чем другом, кроме как у Баару, думать не получается. Теперь даже не злюсь на него. Ощущение, что чувств нет. Внутри пусто, а в мыслях лишь изредка проносится сожаление. То ли о том, что вышло не так, как хотела, то ли о том, что получилось, как всегда. Руки опускаются. Смиряюсь с тем, что с отношениями не везет, а значит, не стоит и пробовать. Воздушные замки рушатся один за другим, а я наблюдаю за падением, не в силах изменить судьбу. О, давно пришла. Сергей перебивает апатичные мысли и поворачивается ко мне. Почти готово, подожди пару минут. Киваю, хотя чувствую, что есть не хочется. Зачем вообще пришла на кухню? Даже общение с другими людьми не может отвлечь от мрачных мыслей. Куда бы ни пошла, печаль шлейфом тянется за мной. Сергей выключает газ, накладывает еду по тарелкам. За его спиной не видно, что именно приготовил парень, да и неважно. С сервировкой покончено, подходит к столу с двумя тарелками, одно опускает передо мной, вторую к месту напротив, замечая, что в моей еды больше. «На ужин рис с овощами и жареная курица», сообщает парень, хотя я и так успела заметить. Сергей добегает до бара, чтобы взять столовые приборы, и возвращается ко мне, получая один набор. Хозяин присаживается напротив, принимаемся есть. Взгляд опускается в тарелку. Понимаю, что аппетита нет, но чтобы не обижать Сергея, беру вилку. Легонько перемешиваю рис. Делаю вид, что готовлюсь к началу трапезы. Он поднимает голову. «Попробуй, я вкусно готовлю», — говорит парень, а в голосе звучит легкая обида. Мое лицо заливается краской. Заметил, что просто ковыряюсь в тарелке. Нет желания расстраивать гостеприимного хозяина. Вылавливаю овощи и отправляю их в рот. На курицу смотреть не хочется. Растительная пища – оптимальный вариант. Даже в еде прослеживается влияние Аару. Интересно, он ли однажды окончательно избавиться от него? Незаметно качая голову, и из губ срывается тихий вздох. «Невкусно?» Сергей отрывается от тарелки, брови приподняты, думает, что я огорчена его блюдом. «Нет, очень вкусно, просто не голодно. «Попробую еще», — предлагает парень. «Аппетит приходит во время еды». Выбираю из риса немного овощей и съедаю их. «Большое спасибо за помощь», — Сергей улыбается. «Да я не сделал ничего особенного». Опускаю глаза в тарелку, возвращаясь к вылавливанию еды. «Все равно спасибо», — тихо говорю я. Парень пожимает плечами и продолжает есть. Отправлю в рот немного овощей. Чувство огромную усталость. В один миг ноги ватные, глаза закрываются. Ещё немного я отключусь. Должно быть неудачный день, вымотался силы. Кладу вилку на тарелку. Прости. Но я очень устала, да и аппетита нет. Не обидишься, если пойду в комнату, чтобы немного поспать? Конечно, нет. Проводить? Нет, не надо, я дойду сама. Стою из-за стола, голова кружится, прикладываю огромные усилие, чтобы добраться до комнаты. Еле переставляю ноги. Пробираюсь медленными шагами, наконец, я в спальне. Дверь захлопывается, бреду в сторону кровати. «Переживание Зоару совсем истощили», — мысленно заключаю я. Руки обхватывают голову, перед глазами карусель. Прямо в одежде падаю на одеяло мгновение и проваливаюсь в сон.